В середине мая поступил приказ мне прибыть на базу. Причину не указывали. На месте узнавший из Москвы выяснять обстоятельства, прилетела целая группа товарищей, как из ЦШПД, так и из НКВД. Доставляли эту делегацию несколькими бортами, так как складывать яйца в одну корзину всем страшновато. Но разлетавшийся самолет из центра Вызвали неадекватную реакцию у генерала фон Дембаха. К тому же бригада в день наносила от двух до шести ударов, основная часть которых приходилась на полицейские участки и две железные дороги. Вновь начались налеты авиации, попытки проникнуть на нашу территорию, прощупать бреши в нашей обороне. Обстановка накалилась, войск противника вокруг нашего района скопилось немало, немцы подтягивали... Танки и артиллерию готовились наступать по всем правилам военного искусства. Но за зиму мы существенно расширили обороняемый район, и шоссе Гродно-Радунь немцы использовать не могли. Станция Езеры была отрезана от железной дороги Гродно-Лида, и повторить зимнюю атаку у немцев возможности не было без серьезных восстановительных работ. Я прибыл на основную базу, с тремя разведчиками. Остальной личный состав батальона находился вне кольца окружения. По плану обороны четыре батальона всегда находились за охраняемым периметром, чтобы в случае необходимости ударить из тех мест, где противник меньше всего их ожидает. В первую очередь меня направили, ну, якобы на комиссию, ну, фактически на допрос. Сижу, отвечаю на вопросы следователя, которому сходу задаю куча вопросов, в чем меня таком пытаются обвинить и почему я должен отвечать на глупые вопросы, тогда как я со своей стороны выполнил приказание сдать командование товарищу Иванову. Но он теперь командир бригады, а я умываю руки. Я действовал на основании имеющихся у меня на руках документов. «Вы штатное расписание бригады на сентябрь 1941 года видели?» — Видел. Там есть должность комиссара бригады? — Нет, такой должности там не значится, но существует указ Президиума. — Указ касается воинских подразделений РКК. Там ясно, черным по белому написано это. — Мы создавали бригаду по другим штатам, довоенным, где такой должности предусмотрено не было. Бригада создана без участия каких-либо органов РКК на добровольных началах. Никаких указаний на ее создание я не получал. Это была моя инициатива, и я ее воплотил в жизнь. — Всякая инициатива может быть наказуема. — Вы не отговаривайтесь, товарищ следователь. штаб бригады утвержден наркомом внутренних дел, подписан им. Центральный штаб партизанского движения никакого отношения к созданию и функционированию бригады не имеет. И вдруг я на аэродроме узнаю, что к нам едет ревизор. не я, ни наш наркомат его сюда не назначал, о чем ему и было сказано. Было сделано несколько предложений, как ему войти в строй. Вот протоколы его допросов, после того, как он отказался занимать другие должности, которые ему предложили. Я этого человека не знаю и имел все основания отказать ему в доверии. Но партия направила его на эту должность. Этой должности в бригаде не существует. Я ему предложил, что он будет проживать в бригаде, в отдельной землянке, с вывеской «Представитель ЦШПД». Он отказался. Он хотел занять место комиссара и влиять на боевую деятельность. Как командир гвардейской отдельной бригады особого назначения, я допустить двоевластия в обверенном несоединении не мог, поэтому отправил его под арест» возводил уголовное дело об отказе от вооруженной борьбы с немецкими захватчиками и отправил его в тыл вместе с этими протоколами. Но вместо того, чтобы заниматься им, начали заниматься мной, отстранили от командования, а теперь еще и на допрос вызвали. Это не допрос, а дознание. Здесь обсуждать нечего. Воинского звания данный гражданин не имеет. Опыт о в тылу противника тоже. Получать этот опыт уставших товарищей он не захотел. По штату имеется должность заместителя командира бригады по политическому воспитанию, на которой находится человек, который помогал ее создавать, снабдил ее необходимым вооружением, предоставил эту базу для функционирования бригады. Снимать его не за что, со своими обязанностями он успешно справляется. На этот вопросе я поставил точку, и обсуждать здесь больше нечего. И вдруг взвыла сирена, объявляющая общую тревогу. — Так, товарищ следователь, дождание придется прекратить. Что-то случилось, и мне требуется в штаб. Но у меня несколько другие указания относительно вас. — А вы ты с фронтом не перепутали, товарищ капитан госбезопасности? Фронт у нас сзади. А вот выберетесь вы отсюда или нет, зависит от того, что произошло. Просто так тревоги здесь не объявляются. Следуйте за мной, капитан. Бумажки свои не забудьте. Побежали к штабу. Приказа меня арестовывать у капитана не было, иначе пришлось бы с ним поступать по-другому. Я увидел Алексея Иванова, выходящего из штаба с оружием в руках. В чем дело? Что за шум? Немцы начали выгрузку войск на станциях Жидомле скидель На подходах еще эшелоны с техникой личным составом. Я объявил тревогу по всем подразделениям и начинаю эвакуацию базы. Выключите сирену и прекратите панику. Здесь я командую. Но я зашел в здание штаба и выключил сирену. Взял микрофон в руки и сказал. Здесь майор Соколов. Слушаем мою команду. На двое тревоги. Всем оставаться на своих боевых постах. Действовать по плану обороны базы. Начальника разведки замполита ко мне. Срочно. Повторяю. И я повторил свое сообщение. Разведрота уже бежала к штабу, так что у Иванова особых шансов нет. Начальника особого дела он сменил, но это максимум два человека против целой бригады. Грена, штаба. В Москве, по нему куча вопросов, как он попал в бригаду и на кого работает злобно ответил Иванов, что его и погубило. — Владеть собой надо, товарищ Иванов. — Арестовать за создание паники, и вы тоже сдайте оружие. — Я начальник особого отдела, старший лейтенант госбезопасности Фомин, а я майор госбезопасности Соколов и командир этой бригады. Сдать оружие и под арест... — С вашего разрешения включена сигнализация. Вы выходили из штаба. — Здесь сейчас будут немцы выгружаться целая дивизия. — Да не беспокойтесь. Немцам я вас не сдам. посидеть отдохнете, подумайте о своем поведении. Увести их. Подлежали москвичи из комиссии. Разговоры они не слышали и считали, что это я объявил тревогу, чтобы своих людей собрать. Зашумели пришлось их оттеснить ребятам изза развеведты руты всем тихо всем молчать кузьмич мишка иван в штаб где начальник связи командиры батальонов зампа ты и где панчонков и поречный придут быстро ко мне так товарищи москвичи кто старший дивизионный комиссар бирюков в штаб так капитан тоже в штаб кто от вас старший от нквд Я старший. Добро, на штаба нет. Железняков, докладывай обстановку. Тут в штаб влетает не кто-нибудь, а сам товарищ Федоренко. Собственной персоной. С портелем, кучей папок, красным лицом от бега. С ним целая компания таких же бумажных крыс. Алексей Иванович, где телеги? Где... А где Алексей Иванович? А вы сейчас узнаете. Вас проводят. Мешка... Проводи всех другов в твахты. Все, смех закончили, товарищи. Железняков, докладывай. Я подсунул ему булавки с фигурками, которыми обозначали обстановку. оперативную карту у Иванова не оказалось, он ее не вел. В середине доклада прибыли саперы и иначе связи. Слава богу, до них железная рука партии не дотянулась. Совместными усилиями восстановили обстановку. Развалить ее не успели. Мы были готовы к данному сценарию. Ноч-связи вызвал посты в завидочах и МТС, запросил обстановку. Ответил пока только пост МТС. Немцы далеко. Пятистах метров. У нас все готово. Но только на второй путь. Запускайте. Есть. Пустили. В Скидалях был склад, на котором хранились дрова и балансы. Склад мы немного модернизировали, там теперь хоронятся три наши тележки, которые по этой команде стартовали на станцию. На запасной путь, но в них около тонны взрывчатки в смеси с металлом и украшенные пятисот-килограммовой бомбой. Так что станцию и на ней мы вывели из строя хорошо. Рвалось там все два дня. Тут же, уйдив комиссара Бирюкова, возник вопрос. — — А как вы с постами говорите? — По телефону. — Так. А где пост? — В скидрях Так. Там же немцы. — А тут везде немцы. И телефон они протянули. — А мы пользуемся, — ответил наш связи Васильев. — И как? — Вы знаете, как ВЧ устроен? — Кремлевка? — Нет. — Ну, тогда вам не объяснить. В общем, есть способ, когда твой звонок слышат только те, кто должен тебя слышать. С завидачами так и не получилось, они на связь вышли гораздо позже, поэтому по Жидомле открыли огонь стационарные реактивные установки. Благо, что станция стоит отдельно от села, так что кроме польских железнодорожников никто не пострадал. Артиллерийской и части танковой поддержки каратели лишились, спеси у них поубавилась, но от Гродно, от Путрищек... Начала работать тяжелая немецкая батарея, 210 мм, снося несчастную стривку. Такой дальнобойной артиллерии у нас не было, поэтому приходилось уводить людей в лес и ждать ночи, когда можно будет отомстить карателям с пушками. Ночью третий батальон накрыл немцев минометным и снайперским огнем, захватил и подорвал проклятую батарею, атаковав их со стороны города. Утром немцы пошли в атаку при поддержке танков и самоходок в направлении хутора Пундишки. Мы потеряли одно 45-мм противотанковое орудие, исполнявшее заманивающую роль. Стреляли немцы хорошо. Вообще-то там неплохое болото, куда их и заманивали. Как только они форсировали речушку, так и оказались в ловушке. Отходить им показалось стыдно, и они попытались сманеврировать, и две самоходки застряли. А снайперский огонь не давал им возможности вытащить машины. Они их подорвали и отошли. Затем повторили атаку южнее, сожгли пустые вертелишки и подставили на борта под модернизированные мной мины ЛГМ. Так как мы получали своих М-13 и РС-132 то и 40-мм баллистные шашки у нас были. Вместе с местными умельцами мы добились того, что летать мина начала не на 15, а на 50 метров. Кроме того, на их основе создали гранатометы, откатные, тип ПИАЦ, но с мягкой отдачей. Ракетный двигатель запускался с небольшой задержкой. Делать безоткатные я не стал. Хотя все для этого было. Но воюем в лесу, и не всегда есть возможность очистить за спиной 20-30 метров. На 100-150 метров они били. Стоящий танк поразить можно было, а при удаче и на небольшом ходу. Стрельба велась с плеча, с сошек. Первоначальную отдачу от вышибного патрона, минометного, с ослабленным зарядом, гасил подпружиненный упор. Неудача не сильнее, чем от ПТР. За счет этого боя у нас наконец появились доказательства того, что старая «Сорокопятка» пробивать Т-3 и Т-4 больше не может. Я, правда, не знаю, поможет это Красной армии или нет, так как поздно, летнее наступление уже началось. Замеры и результаты обстрела новых танков за подписями дип-комиссара Бирюкова и капитана ГБ Телегина. Отправили его в Москву в этот же день на имя Сталина. Окружить бригаду не удалось, прорывов пехоты мы не допустили, и хотя мы уничтожили, скорее всего, меньше солдат и офицеров вермахта, чем в прошлый раз, и у нас были потери тоже, карательная экспедиция была свернута. Лида еще не была восстановлена, и обе ветки, проходящие через наш район, немцев интересовать перестали. От наступления они перешли к обороне на уже захваченной территории, начали укреплять подходы к селам, остающимся под их оккупацией. Закончив с неотложными делами по обороне района, вернулись к более проблемным делам, ради которых и пригласили комиссии из Москвы. Нам, оказывается, уже сменили позывные и канал связи, Произошел самозахват бригады в пользу ЦШПД. Значит, удобно и для отчетов полезно. Можно расширять грудь для наград, так и не вложив в бригаду ничего, кроме анархии. Больше всего меня потрясло то обстоятельство, что эти бумажные крысы успели составить полный список коммунистов и комсомольцев бригады с адресами и явками. А переснять это на пленку и переправить в гестапо может любой дурак. Мы, дескать, при эвакуации, в первую очередь, озаботились эвакуацией этих бумаг. Эти бумагоморатели даже не понимают, какую медвежью услугу они сделали основной силе нашей бригады. Да вы в курсе, что партийная организация в Гродно полностью ликвидирована? А все потому, что СВЗ имела подобные списки? и передала их в гестапо. Получить они могли их только в горкоме, а наступление немцев шло стремительно. И об эвакуации документов побеспокоились только законспирированные польские агенты. Остальные рванули на восток, не выполнив возложенные на них функции. При эвакуации отсюда, если бы таковая произошла, как вы, товарищи Федоренко, Иванов и Фомин, распорядились, произошло бы и то же самое делега через пути пройти не может, ее бы пришлось бросить. Полюс свертывания застав и наблюдательных пунктов на железке позволило бы немцам возобновить движение бронированных пулеметных дрезин с карателями. Эти документы сто процентов оказались бы у противника. двое нарушили основной пункт конспирации собственными руками, с кличками и позывными, составили полный список людей, оставшихся на базе хуже того, со всеми вспомогательными подразделениями и производствами. — Нам приказал лично товарищ Сталин ликвидировать ростки Махновщины среди партизан. — Значит, я, батька Махно, вы это хотите сказать? — У вас есть этот приказ в письменном виде? — Нет, товарищ Сталин высказал устно пожелание. — Дерховный и главнокомандующий устный пожеланий не высказывают. У него есть штаб, который готовит документы. Если бы товарищ Сталин во мне заподозрил батьку Махно, то я бы из Кремля был доставлен на Лубянку, и никакое звание майора госбезопасности меня бы не спасло. При мне он говорил только об опасности такого перерождения, и в этом он прав. бахно орденоносец имел почетное золотое революционное оружие за разгром войск, Украинской Рады и взятия Киева. Именно поэтому Сталин поинтересовался, насколько часто я использую права военного руководителя района. Команда «Заменить меня» последовала после того, как я отправил вас, Федоренко, обратно в Москву. Но сейчас вы своими безответственными и трусливыми действиями поставили на грань катастрофы всю деятельность бригады. Оставить этот район мы не можем». Здесь проживает более 150 тысяч человек, находящихся под нашей защитой, которые будут расстреляны за связь с партизанами. Здесь находятся наши заводы по производству боеприпасов, а вы собирались все это дело бросить и уйти от облавы. Вам лично, может быть, это бы и удалось. но По нашим расчетам, на полную эвакуацию требуется полтора-два месяца и боевые части бригады должны обеспечить этот временной промежуток для эвакуации всего района. — Мы не могли их задействовать, так как не имели с связи, она осталась у вас в руках, — ответил Иванов. — Вам именно поэтому и не передали ничего, кроме тыловых подразделений. Требовалось поддерживать порядок на местах во время моего отсутствия. А вы, человека, который был полностью в курсе, как и что делать в случае обострения обстановки, в Москву отправили, и он наверняка под арестом. Иначе как идиотизмом это и не назвать. По всей тяжести совершенных вами ошибок и деяний, в условиях нахождения на территории, занятой противником Блантера им, смертный приговор так и корячится. Но, учитывая нахождение здесь Комиссии из Москвы, мы вместе с ее представителями, которых я, как видите, не отстраняю от рассмотрения этого дела, передадим вас и протоколы допросов в Государственный комитет обороны и в НКВД. Бригада принадлежит к войскам особой группы. Пусть в Москве с вами разбираются. Ни вы, ни ваши жизни мне не нужны. Вместе с вами туда отправятся все, кого вы притащили в бригаду. Бригада полностью и целиком добровольческая, и у меня, как у ее командира, есть полное право принимать или не принимать в нее новых бойцов и командиров. Но приговор смертный будет приложен к этому делу. Товарищ председатель трибунала, действуйте. Евдокимов, бумаги зафиксированы? Конечно, Сергей Петрович. Уничтожайте, оформляйте акт, подписайте его с капитаном трегиным — Есть. С Телегиным состоялся еще один разговор. Он принес акт дознания. Я же там не расписался, что записано с моих слов без искажений. — Товарищ майор, тут ваших подписей не хватает. В трех экземплярах. Извините, но таков порядок. — Ну как, дознались? — Да, конечно. Но если хотите знать мое мнение, то зря вы их отпускаете. Тем более, что никто из комиссии не возразил против высшей меры? — Это они вслух не возразили. Они же из одной шайки-лейки. Если я это сделаю, то наживу смертельных врагов в ЦШПД. Ну а как меня очернить, они найдут? Я ведь память так и не восстановил. Все, что угодно, могут приписать. И не отмоешься. — Лично я буду требовать высшую. Вот, смотри, майор. И он показал самый конец довольно увесистого документа. «Запросите самолет для моей группы. Я не хочу лететь вместе с их командой. Вот эту шифровку передайте. Частоты и позывные там указаны». Москвичи из США ПД провели в бригаде еще несколько дней. Но после отлета капитана Телегина через день прибыл борт за мной, на котором из Москвы пролетел Юрий Иванович. «Как дела, Юрий Иванович?» «Было несколько неприятных дней». «Потом поговорим. В основном отдыхал в Кратово и дополнительные курсы прошел в особой группе. Кто за меня оставался?» «Железняков. Меня-то зачем вызывают? Лететь ну, совсем не хочу». «Взялся за гуш. Не говори что не дёшь. Удачи, Сергей Петрович!» «Больше всего я опасался, что сразу по прилету арестуют». Капитану Телегину, чтобы он не говорил и не показывал, я не доверял, хотя особых оснований для этого у меня не было. На площадке встречал сам Судоплатов. Он, как обычно, не шибко сильно доволен, но оказалось, что его дернули с самого верха. Доехать предстояло не на Лубянку и не в Кремль, а на улицу Фрунзе, в Гау, и главное, артиллерийское управление. Поэтому Судоплатов раздраженно спросил, «Что ты там еще наворотил? Что тобой теперь артиллеристы заинтересовались?» «Да вроде ничего, кроме того, что отослал на имя Сталина результат обстрела новых немецких танков. Я докладывал ему об этом в феврале, но, похоже, он этому не поверил. Дополнительных приказаний не поступало. Немцы применили их в начале мая против нашей бригады. Мы захватили несколько единиц и провели испытания» результаты которого отправили в Москву. А почему я об этом не сном, ни духом? Так саму бригаду перевели на другие частоты. Связь с вами на старых частотах поддерживали только ударные батальоны, то есть только лично я. Радиограмма длинная. Отдали ее на новых частотах, дублировать ее не получилось. Все батальоны находились вне периметра базы, а раскрывать их не хотелось. Могли перехватить и запилинговать работу. А новые каналы с вами не связаны? М -м — Чисто теоретически связаны, но территориально находятся в другом месте и принадлежат ЦШПД. — да эту РДО не видел. — Тогда требуется ваш приказ о возвращении на старые частоты или открытие дежурства на новых. — Вызываю тебя, Яковлев. Телефонограмма пришла от его имени. Ты бы умерил самого себя, лезешь во все дырки. Я же специально вывел тебя с территории базы и передал в твои распоряжения все боеспособные подразделения, чтобы костяк бригады сохранить, так как столько претензий возникло по организации дел, что хоть стой, хоть падай. Предупреждал же тебя, не трогай это сучье племя. Мне приказали возвращаться, и очень вовремя получилось». Иначе бы все потеряли. — Как так? Я в нескольких словах передал, что происходило в последней неделе. О том, что к нам вылетела комиссия, Судоплатов не знал. Это проходило по третьему управлению, которое не уведомило об этом начальника двойки. Но Терегина он знал. Плюс успокоил меня тем, что если ничего не произошло, то уже не произойдет. — У федотова все быстро Немного бестолково, но жестко. — А это кто такой? — А этого тебе знать не надо. Наш человек, неважно. Танки-то чем остановили? — Гранатометами. — Где взяли? — Ага, так тебе все и расскажи. — Где взял, где взял? — Купил. — Ну, а серьезно, сделали установку, с помощью которой можно запускать летающие мины Галицкого на 100-150 метров. — Галицкий — это генерал-майор? — Из главного инженерного управления, который старший 2 второй первой 1-й бригадой работал? — Я не в курсе. — ИП, инженер Так и в инструкции написано. Мина простейшая, патроном 12-го калибра запускается, корпус из жести. Мы к ней раскрывающиеся крылышки приспособили и реактивный двигатель с шашкой от РС-132-1 и его соплом уменьшенным. С подстольным магазином на пять выстрелов, правда, на другую гильзу от 82-мм миномета. То, что под рукой было, и поставляется от вас. цельнотянутые трубы, немецкие, с железной дороги, тянем помаленьку. Один и одна вторая дюйма. От котлов паровозы в пару перегревателях стоят. Но какой смысл было их делать? А да удобно. Паровозы и вагоны обстреливать было, когда они по нашей ветке ходили. Закрепил, прицелился и контакт под рельс ссунул. Бахнул залпом. Котел пробит, у противника убитые и раненые. Если топливо или боеприпасы, то пожары, взрывы. А поезд дальше проскочил. Его же сразу не остановить. успеваешь снять гранатомет и уйти без боя. — под заразы! Нет, чтобы по-старому, по-доброму... Весь поезд под откос спустить. Видишь ли, пал Анатольевич, они вперед платформы цепляют, на которых заложников возят, или балласт. Нажимные мины мы практически перестали использовать. Прошли те времена, когда поставил дурочку и ушел. А в конце поезда они ставят бронеплощадку и частенько второй паровоз. Вот против них и пришлось придумывать далеко стреляющие гранаты. Да и по-другому из-под противопульной брони не выквырять. Они их сделали крытыми. Минометами не взять, а вот с помощью ЛГМ запросто глушатся. Причем это дела давно минувших лет. Они перестали использовать сначала одну ветку, а теперь и вторую. Самим, что ли, бронепояс построить и грудно взять. А что, возможность есть? Только узкоколейный. Две узкоколейки есть, запас котлового железа тоже. Но это глупое предложение. — С этим я согласен. Только не ляпни где-нибудь там, наверху, что у тебя эта возможность имеется. Всю душу наизнанку, и мне тебе вывернут. Вот под такой разговор меня и привезли в здание наркомата обороны. Так как нам не сообщили повода для приглашения, то Павел уехал организовывать доставку сюда образцов изделий, а я остался ждать большое начальство. Приглашал меня генерал-полковник артиллерии Яковлев Николай Дмитриевич, бывший начальник артиллерии самого Стойкого, 61-го Ур Полоцкого. Это на старой советско-польской границе. После этого был начальником артиллерии трех приграничных округов. Его главное предназначение на сегодня — координацию усилий артиллерийской науки и производства Новых образцов вооружений для РКК. — Ага, как же. Попробуй тут согласовать. Несогласуемая. Занимается в основном распределением боеприпасов. Это он, гад, нам мин 82 и 120 не давал. Только по квоте НКВД. Но мы не в обиде. Как только он узнал, что нам вместо мин можно подавать заготовки, так мы ему начали отстегивать... Почти 25% производимых мин для нужд отдельных бригад НКВД. И еще ругался, что упаковка у нас нестандартная, с нарушением ГОСТа. А куда деваться, если у нас нет возможности печатать инструкции по применению и описи вложения. А продукция была сверхплановая, вот их и не хватило. А там в основном женщины работают, которые с детьми туда приходят сады и школы у нас есть, но, в отличие от заводов, они не круглосуточно работают. Так что вместо «гостовских вложений» туда детские рисунки и письма легли. Дескать, сделано с любовью партизанской бригаде имени Суворова для любимых пап и мам, чтобы крепче фашистских гадов били. Вот такая эксплуатация детского труда получилась. «Нарушаем, конечно». Но рабочая карточка эта вам неждевенческая. На семьях зачастую мало-мало-меньше, до пяти-шести детей. Часть из них служит, часть работает и учится, а часть так и соски сосет. Большей частью вся эта продукция редко пересекает линию фронта, хотя несколько обозов с ней были нами отправлены и за линию фронта зимой, когда Красная Армия наступала и подошла к Витебску. Боеприпасов не хватало, так что и наша продукция была на учете и использовалась не только для нужд отрядов НКВД в тылу врага, но и на фронте. Сижу, жду. Адъютанты чайко предложили. Я в самолете выспался, но, тем не менее, сморило после чая. Да, и жарковато было в помещении. Май выдался теплым. Перед этим я сделал... Наброски трех моделей гранатометов, откатного и двух безоткатных. Безоткатные мы сделали у себя, но их использовали только для стрельбы по поездам в составе специальных групп. За образцы я взял РПГ-7 с надкалиберной гранатой и шестью с соплами ракетного двигателя и РПГ-16. Правда, и форма гранаты у него немного другая, и электроспуска нет». Пробовал сделать, даже получилось. Но наладить производство в условиях леса было абсолютно нереально. Пришлось устанавливать внутри трубы упор, а на гранате делать вырез. Для того, чтобы правильно зарядить ее, требуется вращать гранату в канале ствола, после чего дожимать до упора. Хацуль развивался механическим ударником. Основное отличие между ними — Дальность действия до 800 метров против 350 у надкалиберной гранаты. Прицелы открытые, откидные. Все упрощено до предела, с материалами у нас довольно туго. В заводских условиях можно сделать и получше, но где взять эти условия? Генерал-полковник появился довольно поздно, и не один. Вместе с ним были начальник артиллерии РКК, генерал армии Воронов, его заместитель по боевой подготовке, генерал-полковник Чистяков. В общем, двадцать ромбов окружили мои два. Причем с самыми решительными намерениями. Дело было в той самой радиограмме, а не в самоделках. А я-то думал. В общем, методикой обстрела танков я не владею. Расчеты выполнены коряво. Точных данных по бронированию я получить не мог, так как не произведены контрольные сверления. А то, что у меня Иванов и Федоренко изъяли из бригады единственного профессионального артиллериста, так это не в счет. В общем, паникер я, а мои артиллеристы стрелять не умеют. И самое главное, ГАУ зимой 1942 года приняло на вооружение 76-мм кумулятивный снаряд ТГ-50 с выстрелом УБЛ-344М для самых массовых орудий ркк Так что наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами. А я тут со своими выводами и паническими радиограммами вылез. У них все схвачено. Кумулятивных ссорядов в войсках нет, тем более у нас. Но насколько я в курсе... Пленные об этом говорят, с ведьминым поцелуем они уже знакомы. Взгляните, вот он. Это сделали не мы, это сами немцы пробовали на полигонах Восточной Пруссии. Вот это отметено от нашего 76-мм аккумулятивного снаряда. Как видите, он штуг не пробил. Это последняя модификация, штуг 3 АУФ. Лобовая броня 80 мм. Борта и ходовая, прикрытые кранами, против которых ваш вращающийся снаряд, просто бессилен. — на вы-то чем-то их взяли. — Так вы и не спрашивайте, чем. Я показал наши приспособы Вот, пожалуйста. Задуманы были как средство поражения вагонов на ходу поезда, паровозов и бронеплощадок с охраной. Вполне годятся для поражения всех видов бронетехники. После модернизации и замены ТОЛа на смесь ТОЛ-гексаген, бронепробиваемость достигла 150 мм нормали. И, насколько я понял, вы провели обстрел трофейной техники в феврале, сразу после того, как я передал товарищу Сталину сведения о том, что немцы усилили бронирование и что требуется срочно менять стволы у «Сорока пяток» на более длинные. Это так? Но вы же предоставили слухи, а не конкретно цифры. А мне их на блюдечке с голубой каемочкой никто не приносит. С новыми танками мы столкнулись впервые 12 мая. Но мы готовились к тому, что рано или поздно это произойдет. Ради этого разобрали несколько ракет РС-132 и сделали двигатели к нашим гранатам. До этого из-за увеличения просек защитных полос вдоль железной дороги пришлось переделывать Гранату ЛГМ. Потом искать медный лист и делать конусы для кумулятивных воронок. Выплавлять из немецких бомб и из снарядов гексоген и увеличивать тортиловый эквивалент этих гранат. на подлежащий камень вода не течет. Насколько я понимаю, ваш 76 миллиметровый снаряд не только вращается, но и имеет жесткий стальной баллистический наконечник и не имеет медного конуса. — Отсюда и такая маленькая пробиваемость, и, скорее всего, у него есть проблемы с взрывателем. — Откуда вы знаете? — Так есть или нет? — Есть. Может применяться только в пушках 52П-353. Разрабатывался снаряд именно для этой пушки, которая еще и снята с производства, добавил я. — Ее производство восстановлено в Ленинграде, — сказал Хозяин кабинета. Ленинград, как известно, находился в блокаде, и с металлом там была полная задница. Но лучшие кадры были там. В таком случае вам будет интересен донный электровзрыватель вот этой ракеты Компоненты для него сделаны там же, в Ленинграде. Много их у нас сделать не получилось. Кристаллов у нас было всего 60 штук. Часть, правда, уже израсходованы. Но несколько ящиков найдется. Нужна радиостанция, срочно. Генералы оказались сговорчивыми. Я, правда, знал, почему это так. Три дня назад немцы начали контрнаступление под Славянском и у Балаклеи, и дела под Харьковом были плохи, очень плохи. Головы этих троих лежали одной щекой на плахе, из-за февральских обстрелов трофейной техники и из-за того, что новый снаряд оказался много слабее, чем ожидалось, и не годился ни для танковых, ни для дивизионных пушек. Использованный взрыватель мгновенного действия МВ-5 от авиационного снаряда пушек «Швак» обладал слишком высокой чувствительностью, выворачивался сзади и при длительном воздействии Пороховых газов взрывался в канале длинного ствола и с короткого успевал вылетать. Наш пьезоэлектрический был лишен, по крайней мере, этого недостатка, но не допускал стрельбу через кусты. Да, во всяком случае, годился для танковых пушек. То, что я привез с собой только фотографии обстрела, новых модернизаций танков, Так это потому, что зачем меня вызывали в Москву, я узнал только на центральном аэродроме. Передать фотографии обстрела я готовился Сталину. К разговору с артиллеристами оказался почти полностью не готов. Было совершенно не до того. В мягких муравах у нас. Приходилось вырывать бригаду из цепких лап партизанского движения со звездами на рукавах. Но и им тоже было... Сложно разговаривать со мной, так как у меня в руках были практические результаты. Партизанская бригада смогла остановить и захватить новейшие танки и самоходки противника. А вся артиллерия Юго-Западного фронта не может справиться с танками Клейста. Кумулятивная граната с 122 мм еще не готова. Авиационные ракеты с кумулятивной боеголовкой в серии не пошли. А тут еще и Кремлевка. Зазвякало совсем не вовремя. В общем, пришлось и мне голову на плаху класть, но обеспечивать доставку к утру всего, что было нагорожено в бригаде. Благо, что практически все в тылу производилось массово, поэтому пригласили еще специалистов и уселись обговаривать процессы сборки боеприпасов. Эти процессы за пределы ГАУ никогда не выходили. Комплектующие от промышленности шли на арсеналы, а там хрупкие женские руки собирали смертоносные оружие укладывали это дело по ящикам, затем все это грузилось в вагон и отправлялось с черепашей скоростью в войска. Радио обояк под Барвенкова помалкивало, поэтому я старательно слушал Воронова, пытаясь вырвать из его хоть и малейший намек на действия на Южном фронте. Но юный пионер умел хранить военную тайну и молчал об этом, как партизан на допросе. Поспать в ту ночь не пришлось. Только утром на полигоне восьмого завода, после того, как расставили мишенную обстановку, удалось за полчаса сомкнуть глаза. Видно было, что все готовятся принимать высоких гостей, и у всех очко не нежелезное, играт как на трубе. Приехали все члены ставки, кроме и Тимошенко и Буденного. Вместе с ними прибыл и Пармаренко, и только и не хватало. На столиках, разложенных наши изделия, возле каждого стола подвое стоят командиры НКВД из первого управления, которые все утро учили обращаться с образцами. Кроме них, на полигоне практически никого из посторонних, то есть постоянного состава полигона не было. Игрушки на столах лежали такие... «Что, не приведи Господь, что-нибудь бахнет!» Все предохранители проверили, и красные тесемочки к ним прикрепили. Ну, а меня, как автора исполнителя, под опытным кроликом поставили. В отличие от остальных, я с этой техникой был знаком дольше и принимал самое непосредственное участие в его появлении, так сказать, «папа» этого оружия. В качестве мишени использовались танки КВ-1, экранированные. Они держали даже 88 мм. Но серию быстро свернули из-за ходовой, которая такой вес выдержать не могла. Ну и пара немецких штугов, которыми скоро прикрутили бронеплиты и навесили куски гусениц по новому немецкому стандарту. Они, конечно, уступали f модификации и длинной пушки у них не было. Но отдаленно напоминали те, которые мы захватили под вертелишками. Я настоял на том, чтобы трофейный паровоз от немецкого бронепоезда поставили на полигоне, так как начиналось все с него еще осенью 41-го года. Такой трофей у Гау был. Они стандартны на две колеи. В Восточной Пруссии изготавливаются. С его помощью немцы пытались выбить нас из Гродзенской пущи. Демонстрации начали с этого бронепоезда, которому еще и поры развели. Он с трехсот метров не поражался ни горной пушкой, ни сорокопяткой, ни Л-11, то есть ни одна артиллерийская система бригады его пробить не могла. У нас имелись немецкие ЗИГ-33, но стрелять с закрытой позиции по подвижной цели пустая трата боеприпасов, а вытащить их на прямую наводку не было возможности поэтому мы взяли с ракеты осколочно-фугасную головную часть и прикрепили кумулятивную. Прицелились и залегли неподалеку, точно рассчитав места, где будут вагоны бронепоезда в момент залпа. Здесь в Ставке показали, что стрелять по этому монстру из пушек бесполезно. Затем проделали в нем три дырки. ракетой РС-132, летающие гранаты с двигателем, и из-за ткатного гранатомета. Причем ракета пробила котел и бронезащиту насквозь с обеих сторон. Калибр-то огромный. И сфокусирована струя отлично. пары ей не помеха. Вода, правда, уменьшает действие. Но в этом случае может взорваться сам котел. Члены ставки наблюдали за этими взрывами из укрытий Я тоже действовал из брендажа. Да в двух случаях запуск был электрическим а откатный гранатомет позволяет стрелять из помещений. Результат на комиссию подействовал просто магически. Они обступили бронепаровоз, несмотря на свист в пара, задали кучу вопросов. Учебная разрезная боеголовка тоже была доставлена. Я указал и на существенный недостаток этой ракеты. Вес снаряда 41 килограмм с хвостиком, поэтому без лошади Доставить ее на позицию сложновато. Вес ракетного орудия тоже большой. Плюс приходится тащить с собой очень тяжелый аккумулятор, кучу проводов и СБР-3ПР. Расчет такой мины состоял из шести-восьми человек. Это очень отличается от расчета гвардейских минометов и связано с тем, что доставка и установка боеприпаса ручная. Показали его модернизацию, одноразовые деревянные ящики-направляющие и транспортные контейнеры, которые мы применяем для обстрелов площадных целей, типа скопления пехоты и техники и железнодорожной станции. Затем настал момент, ради которого все здесь и собрались. Я показал фотографии, сделанные перед обстрелом и после него, и те машины противника, которые сгорели на поле боя. Затем НКВДшники показали три модели гранатометов и пять типов гранат, в том числе с заполняемой воронкой, усиливающей пероформный эффект при стрельбе по вагонам. Показал свой задел, мобильную трубную 12-сольную установку по снарядам 13С со складным оперением. Затем показал стрельбу, по неподвижным и движущимся мишеням. Во второй половине показа активного участие в этом принял генерал армии Жуков. Он опробовал лично все три гранатомета по движущимся мишеням учебными инертными гранатами. Боевые ему попробовать и не дали, но, тем не менее, он вернулся на полигон позже и попробовал и переносить, и стрелять, и передвигаться по ходам сообщения с новым оружием. Затем уселся прямо на землю, на брус цирокопа и махнул рукой, подзывая командование полигона и генерала в Гау. — А у меня один вопрос. Когда? — Оружие не испытывалось у нас. Это опытные образцы кустарного производства. — Эта кустарщина нужна в войсках, и немедленно. — Николай Николаевич, ты же прямиком с юго-западного, и голову мне не морочь. Если он сумел где-то там в лесах такое сделать... Грош цена всему гау. Если к середине следующего месяца мы не сможем вооружить хотя бы бригаду... — Сколько их у тебя? — обернулся он ко мне. — Штук триста, четыреста. Всех модификаций. Может быть, больше. Меня последние полтора месяца на базе не было. И там доработки нужны. Избыточен вес трубы двигателя. Мы готовы ее используем. Полтора дюйма. А требуется раскатывать бесшовную... 1,3 восьмых дюйма до внутреннего диаметра 40,05 миллиметра. Тогда шашка спокойно запрессовывается, и толщины стенок вполне хватает по прочности. Сопло горячим прокатыванием тоже отлично получается. И этот вот технологически чуть более сложен и стреляет ближе, но имеет большую бронепробиваемость. А этот стрелят много дальше и точнее, но более тяжелый. Для степных районов они подходят больше всего. Готовых выстрелов много. Три-четыре тысячи имеем. Ты же по нквд проходишь, майор. Кто непосредственный начальник? Старший майор ГБ Судоплатов. Диверсанты? Это хорошо. Готовьтесь к переброске на юго-западный. Там задница намечается. А с вас я не следу. И чтобы быстро, товарищи генералы... Справитесь, я первым закрою глаза на ту писульку, которую вы в феврале прислали. Все, по корям. Чего стоите? Действуйте. Товарищ генерал Арвий, кроме гранатометчиков требуется снайперов и пулеметчиков перебросить. А у нас пулеметы в основном немецкие. Боеприпасы потребуются. Будут тебе боеприпасы. Аэродром есть? Есть. Два. С тобой свяжутся сегодня. Здесь будь, чтоб не искать... — Связи его обеспечьте!